Глава двадцатая. Чемпионат по лакроссу. Наступила суббота. Утро выдалось холодное, и трава была покрыта белой изморозью, растаявшей с первыми лучами солнца. На небе не видно ни облачка. Погода обещала быть хорошей. Элизабет изо всех сил старалась радоваться ясному и солнечному дню, ведь матч состоится, и Роберт сможет показать себя в полной мере. Но немного подтачивала досада. Ведь она, Элизабет, осталась в стороне. Как для неё так пошёл дождь, а как для Роберта светит солнышко. Так тебе и надо. Ты сама во всём виноватая, Элизабет Аллен, сказала она себе. Вот не наговаривала бы на Роберта, сегодня бы носилась по полю. Увидев Роберта, она подошла к нему и поздравила с хорошей погодой. Роберт оценил её великадушие. Жаль, что всё так получилось. Но ты не расстраивайся, спорт на этом не заканчивается. Вся команда, которой предстояло ехать в Абхилл, пребывала в радостном возбуждении. Нора, ветеран Ла Кросса, предупредила, что особо не стоит расслабляться, потому что школа Абхилл пока что не потерпела ни одного поражения от Уайтлиффа. Можно, конечно, помечтать, прибавила Нора, но у них очень сильная команда. В этой четверти они обыграли всех. нам хотя бы не опозориться с разгромным счётом. Нет, мы должны замахнуться на большее, возразил Питер, сильный жилистый мальчик, великолепный бегун и спец по перехвату подач. Мы будем бороться как гладиаторы. Согласен, кивнул Роберт. Время тянулось нестерпимо долго. За обедом спортсмены плохо ели, и Элизабет вспоминала собственное волнение прошлую субботу. Ах, как же она их понимала и желала оказаться на их месте. Но была и гордость, что она не смолодушничила и уступила право сыграть Роберту. Сквозь огромные окна столовой лился солнечный свет, и у Элизабет сжалось сердце. Дождя не будет, она поступила благородно и всё же, словно почувствовав терзание подруги, Джоан крепко сжала её ладошку. "Выше нос", сказала она. Елизабет вымученно улыбнулась. Но потом в комнате начало происходить что-то непонятное. За соседним столом возникла лёгкая паника. Ребята повскакивали с мест. "Питеру плохо", объявила Джуан. "Он бледный как простыня. Мне ещё с утра показалось, что он нездоров". Мистер Джонс и Гарри помогли Питеру подняться и повели его на выход. Мистер Орлоу обеспокоенно взглянул на часы. Через 20 минут выдвигаться. Успеет ли Питер прийти в себя? Через 5 минут в столовую вернулся мистер Джонс и что-то тихо сказал мистер Уорлоу. Что с Питером? спросил Джон, который сидел с ним за одним столом. Расстройство желудка. С ним такое бывает. Мы отвели его к матроне, и она уложила его в постель. Так он что, не поедет на игру? заволновался Джон. Нет, развёл руками мистер Уорлоу. Вот досада. Вы был один из лучших игроков, и нужно срочно искать ему замену. Уже вся столовая знала про Питера. И тут по комнате пронеслось. Надо послать Элизабет. Так пусть возьмут Элизабет. А Элизабет на что? Она же уступила свое место Роберту. Мистер Уорлу открыл блокнот и объявил, немного подумав. Я зарезервировал этого спортсмена для следующего матча, но придётся всё переиграть. Элизабет, ты едешь с нами? У Элизабет сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Она не знала, горевать или радоваться. Питера, конечно, было очень и очень жаль, но с другой стороны, он уже отыграл в десятках матчей и наверстает упущенное. А для неё выпал счастливый шанс. Ребята окружили ошарашенную Элизабет, приговаривая. — И правильно! Ты заслужила, Элизабет! Джоан похлопала подругу по спине, а Дженни с юмором заметила. — У тебя жизнь как зебра полосатая. То черная полоса, а теперь вот белая. Поздравляю! — Эй, Элизабет, так мы вместе? Роберт встал из-за стола и помахал ей. — Теперь мы всем покажем. Вдруг Элизабет поняла, что не сможет доесть свой пудинг, и отодвинула тарелку в сторону. «Еще одна ложка, и меня стошнит, как Питера», — сказала она. «Ух, только не накаркай!» — испугалась Нора. «Два потерянных бойца — это уже перебор». Элизабет побежала переодеваться, а потом заглянула к Питеру и принесла ему книжку. «Питер, выздоравливай поскорее, не болей!» За тебя я уж точно буду болеть, отшутился Питер. Забей там парочку голов. Удачи. Элизабет поспешила к автобусу. Она так нервничала, что попросила Роберта сесть рядом с ней. "Чтобы ты донервничала?" рассмеялся Роберт. "Ты же у нас кремень". Но Элизабет боялась, что у неё не получится ловить подачи или что-нибудь ещё случится. Хорошо, что у Айтлифа в цене увидят моего позора. До Малана. Роберту устроился рядом на заднем сиденье. Его присутствие придавало смелости. И зачем мы враждовали, дивилась Элизабет. Я вообще заметила, если думаешь о человеке плохо, видишь его отрицательные черты, и наоборот. Поэтому лучше думать о людях хорошо, и в них проявится всё самое лучшее. Скоро автобус подъехал к школе Абхил, которая в полном соответствии с названием располагалась на вершине холма. Здесь училось много детей, поэтому собрать сильную команду не представляло особого труда. Правда, она состояла исключительно из девочек. Итак, все выстроились на поле, раздался свисток, игра началась. Спортсменки из Абхила играли мощно, но среди Уайтлифовцев тоже имелись хорошие бегуны, несмотря на отсутствие Питера. Оказалось, у Роберта и Элизабет выросли крылья, и они стремительно носились по полю. Элизабет забыла о прежних страхах, ловко делая подачу Роберту, и мяч ни разу не вывалился из сетки. Вот что значит упорные тренировки. Молодец, Роберт! Элизабет, так держать! подбадривал их мистер Уордлоу. Давай, забивай! И вот уже рядом ворота. И Элизабет, что есть силы, запустила туда мяч. Но вратарь оказался на чеку и вовремя поймал его. — Ничего. Отличная попытка, Элизабет! — крикнул мистер Уорлоу. Мяч на стороне команды Аппхилла. Изящно разыгрывая пасы, противник стремительно приближается к воротам Уайтлифа. Удар! И капитан забивает гол. Раздался свисток. «Счет 1-0 в пользу Абхила», — объявляет судья. И снова игра. Роберт и Элизабет отчаянно борются за перехват мяча. Элизабет удалось заполучить его, и она понеслась на половину противника. Элизабет размахнулась клюшкой, чтобы сделать подачу Роберту, но игрок противника бросился ей на перерез. Элизабет споткнулась и упала. Быстро исправив ошибку, она вскочила на ноги, но мяч уже оказался... в сетке спортсменки из Абхила. Девочка вырвалась вперед, сделала подачу. «Давай!» — заорали болельщицы Абхила, и мяч полетел в ворота, на которых стояла Айлин. Айлин не успела среагировать. Послышалось «два-ноль» в пользу команды Абхила. Судейский свисток дал отсчет короткому перерыву между таймами. Детям раздали дольки лимона, и они жадно обсасывали их, глотая живительный сок. Ребята сосредоточились. Мистер Орлоу провёл мозговой штурм. Роберт, держись ближе к Элизабет. Элизабет, если тебя атакуют, передавай мяч Роберту. Вы сегодня самые быстрые, на вас надежда. Бейте по воротам при каждой возможности. Нора, старайся падыгрывать Элизабет. У неё больше шансов пройти оборону. Ребята жадно прислушивались к командам тренера, стараясь побороть уныние. 2:0 это вам не шуточки. Прозвучал свисток. Снова игра. Получив мяч и помня слова мистера Орлоу, Нора послала пас Элизабет. Роберт был рядом и подхватил подачу, а затем снова бросил мяч Элизабет, и та понеслась к воротам. Удар! Вратарь попытался поймать мяч в сетку клюшки, но тот ударил по касательной и залетел в ворота. «Один-два, мяч забила команда Уайтлифа», — объявил судья. Элизабет ликовала. Ее игра походила на экзотический танец, и она находилась в движении, даже когда мяч разыгрывали другие. Мяч у Норы. Она пасует Роберту. Обратная подача. Нора бежит к воротам. Удар. Гол! «Два-два, мяч забила команда Уайтлифа», — слышится голос судья. До конца матча осталось десять минут. Трибуны Абхила заколыхались, неистово скандируя. «Абхил, давай! Абхил, забивай!» Энергия болельщиков передалась спортсменам, и те стали играть с удвоенной силой. Мяч на их стороне, и вот уже игрок Абхила несется к воротам. Бросок! Нора ловко отбивает мяч. «Два-два!» До конца игры остаётся 3 минуты. Up Hill, давай. White Leaf, забивай. Всего 3 минуты, чтобы победить.